однако он был избран сотником, командиром сотни казаков. Принимал ли участие Хмельницкий в мятеже 1638 года или нет, остается невыясненным. По всей видимости, принимал, и поэтому не был снова назначен на должность старшины. Но не входил в круг опасных зачинщиков, поэтому ему было дозволено служить сотником. Может показаться, что Хмельницкий был в согласии с теми казаками, как реестровыми, так и не входящими в реестр, которые были сторонниками увеличения размеров казачьей армии и требовали больших прав для казаков в составе польского государства. Будучи осторожным политиком, Хмельницкий стремился избежать каких-либо поспешных действий. Новые установления «совет» введенные поляками в 1638 году, подчинили даже реестровых казаков жесткой дисциплине и строгому контролю со стороны польских властей. Но Хмельницкий умел ждать. Неудавшийся план короля Владислава использовать казаков для поддержки короны против Сейма дал Хмельницкому возможность действовать, и он решил ее использовать. Нежелание Хмельницкого поддерживать Барабаша и Караимовича в их примирительной политике вызвало подозрения как у старших офицеров среди казацких старшин, так и у польских властей. Почувствовавшие это личные и политические враги Хмельницкого получили право безнаказанно оскорблять его. Так, польский субпрефект Чигирина, Чеплинский, с молчаливого согласия префекта, совершил набег на владение Богдана Хмельницкого Субботова, когда тот отсутствовал. Родственник Чеплинского, который участвовал в набеге, приказал выпороть младшего сына Богдана, и мальчик умер. Чеплинский похитил Елену, женщину, с которой Богдан жил после смерти своей первой жены, и вскоре после похищения женился на ней. По всей видимости, у них был предварительный сговор. Хмельницкий подал жалобу на Чаплинского в чегиринский суд, но не получил удовлетворения. Он отправился искать правосудие в Варшаву, но и там ничего не добился. Положение усугубилось тем, что его имение Субботова было конфисковано. Тогда Богдан обратился за помощью к королю Владиславу, Помимо его собственного дела, он хотел узнать, намеревается ли все еще король расширять казацкое войско. Владислав принял на приватной аудиенции Хмельницкого и нескольких сопровождавших его казаков. Официальной записи их беседы не осталось. Московский посланник в Польше Григорий Кунаков докладывал царю, что, согласно его сведениям, король Владислав сказал Хмельницкому, что вельможи делают что хотят, подрывая уважение к королю и уделяют ему мало внимания. Костомаров Хмельницкий том 1 страницы 210, 212. Грушевский том 8 часть 2 страницы 142, 143. Голобуцкий страница 253 и 256 -я. Согласно истории казацко-польской войны, написанной в 1678 году польским историком Самуилом Гронзинским, Владислав сказал Хмельницкому, что он понимает тяжелое положение казаков, но бессилен изменить что-либо в лучшую сторону в их судьбе. Затем якобы он добавил, Настало время для вас, казаков, вспомнить, что вы воины, и у вас есть сабли. Цитировано у Костомарова. Хмельницкий, том 1, страница 242. Когда Хмельницкий вернулся из Варшавы, Его схватили по приказу префекта Чигирина. Однако Чигиринский, полковник реестровых казаков Станислав Кричевский, освободил его под свое поручительство. Кричевский втайне симпатизировал планам Хмельницкого. С молчаливого согласия Кричевского Хмельницкий бежал в сечь.